Глава тринадцатая. Пробуждение было таким кошмарным, что я не сразу поняла, что проснулась. Решила, что с новым сном, в отличие от предшествующих ему звездных странствий, мне не повезло. Липкая волна ужаса, что накрывает с головой, когда понимаешь внезапно, что не в силах пошевелиться. На груди будто плита, и каждый вдох кажется последним. Сквозь гулки пульс паники ощущаю удар. И ещё один. Удары раздаются снаружи, и они приближаются. «Оушен!» — хочу позвать я, но Рот отказывается слушаться. «Телепатия?» «Оушен!» «Оушен, проснись, ответь, пожалуйста!» «Почему ты молчишь?» «Оушен!» Страшная догадка леденит сердце. Усилием воли перевожу взгляд в сторону и захожусь в беззвучном вопле. «Оушена здесь нет!» То есть он здесь, но в то же время его нет. Кожа любимого пепельно-серая, как у владыки. Его сознание где-то далеко. Оно не может вернуться, отброшенное магией какого-то жуткого артефакта, что я не могла распознать во дворце, но сейчас ощущала. С каждым новым глухим ударом артефакт этот приближается. Оушен. Туман. Густой и текучий, как молоко. Он подступает снизу, бережно приподнимая меня над кроватью. Грохот падающих камней. Сквозь пелену слез вижу лицо склонившегося надо мной глубинного. Змей без своей привычной маски бесстрастия и даже не пытается это скрыть. Это был не тот выбор Мариэль отвечая полным ярости взглядом, и алая пламя из щелевидного зрачка напротив заливает глазные яблоки. Так будет лучше. Сделав пас руками, от которого я резко крутанулась вокруг своей оси, змей приказал. Спи. Вот только я не подчинилась. Активировав все свои силы, несколькими рывками стянула душащие оковы и чуть не расшиблась о невидимую стену. Я находилась в зазеркалье и видела свое тело со стороны. Вытянутая, как струна, и застывшая, как статуя, она покачивалась на рваных белоснежных клубах. «Оушен, сенек, кто-нибудь!» Как безумная калачу по преграде, срываю голос. И все это в гложущей, пожирающей со всех сторон тишине. В какой-то части моего сознания все еще кажется, что это сон, бред, дурацкий жестокий спектакль. Медленно, как это бывает в кошмарах, змей достает кинжал, и прежде чем он заносит руку над спящим оушеном, проходит целая вечность. Я успеваю узнать магическую решетку. Но уже и так понятно, что эта реликвия и есть причина, Внезапной болезни кораллового владыки. И болезнь эта началась, когда альбинос появился. Права была бабуля. Ни почем бы мне не распознать оружие из сокровищницы катал Аман-Лау. «Уайет, умоляю, не делай этого!» Змей резко и коротко обернулся. Сердце за сердце. Прочитала я по приоткрывшимся губам. Удар был быстрым и страшным. В сердце. Черное лезвие по рукоятку утонуло в груди спящего оушена. Глаза любимого широко открылись. И так и остались изумленно распахнутыми, пока змей бил снова и снова. «Нет!» Неизвестно откуда взявшийся сеня отбросил змея назад и вместе с ним покатился к пролому в стене. Невидимое глазу движение и вот Сеня втягивает щупальца, сломанной куклой скатываясь по обломкам. Пора, домой, Мариэль. Дернул змею уголком рта, и мое застывшее тело послушно поплыло к нему. Лапы, прочь, от нее, на площадку. Спикировал владыка неба. Снова короткая жестокая схватка. И вот змей переползает через бесформенную глыбу, покрытую черными перьями. Небеса взрываются пламенем. Боевая сеть из кораллового войска во главе с владыкой. Среди воздушной стражи видны черные силуэты грифонов. Глубинный не слушает драконов. Лицо его искажает гримасы ярости. «Прочь! Прочь отсюда! Или я смою ваши острова!» Я никогда прежде не видела кровь небес, только слышала о ней. И теперь знала, что когда набухшая туча, вызванная змеем, разразится алым дождем, кровавые реки уничтожат все живое на своем пути. «Как бы не так!» Красные реки так и не коснулись кораллового войска. В последний миг боевой эскадрон укрыл водяной купол. Его держали на вытянутых руках русалки под предводительством Аулфея. Владыка Семи морей неспешно спрыгнул с гребня волны и приблизился ко мне. От меня не укрылся его облегченный выдох. — Не делай глупости, Аулфей! — прошипел змей. «Ты знаешь, что будет за восстание!» На в брови Аулфей оглянулся на зеркальную стену, покачал головой. «Знаю», — ответил он змею, поднимая трезубец. Тот ухмыльнулся. «Я даже позволю тебе ударить первым, чтобы никто впоследствии не смог упрекнуть меня в...» И дед ударил однако в последний момент изменил траекторию своего трезубца, направляя всю его мощь не на глубинного, а на сеню. Тот открыл глаза и ошалело потряс головой, а в следующий миг распахнулась пасть, утягивая яростно ревущего змея. Заклинание за зеркалье разбилось, и оковы мои спали. Взбешенно заревел растревоженный океан. Со страшным грохотом рухнула башня Семирадуг. Воздушное войско разбросало по небу штормом. Боль, помноженная на стихию. Боль, помноженная на бурю. Смерть с моим лицом. Буря. Буря, которой не ведали еще эти воды. Сметай, кроши все на своем пути. Смешай океаны с сушу, Досата напои моря кровью, наводни небеса ужасом и хаосом. Мой любимый мертв, и мне не нужен этот мир без него.